Похоже, все дома были здесь построены по единому принципу, из положенных друг на друга сцепленных блоков плит. Все они были сделаны из одинакового темного камня. Вулканический базальт, догадалась Карна. Некоторые плиты, судя по их виду, весили не менее нескольких тонн. В южных районах Тихого океана образцы столь сложной архитектурной технологии встречались крайне редко. Они могли сравниться разве что с с умением инков и майя. После того, как лодка обогнула дом, открылся прямой путь к первому из драконов. — Сними на пленку! — с благоговением прошептала каран Уже снимаю! — успокоила Миюки, держа камеру прямо перед собой. Верхняя часть пирамиды возвышалась на 20 метров над водой. От поверхности воды к плоской площадке на вершине вели 18 ступеней, каждой высотой в метр. На этой же площадке располагался частично разрушенный храм, небольшое сооружение, сложенное из каменных блоков. При их приближении со ступеней пирамиды шумно взлетели несколько белых журавлей. Карен обогнула пирамиду, их взглядом открылся второй дракон. Он был точной копией первого, если не считать того, что на его вершине не было храма. «Давай посмотрим поближе» предложила Карен и причалила к нижней ступени первой пирамиды. Высокая базальтовая тумба у северо-восточного угла выглядела вполне подходящей для того, чтобы привязать к ней лодку. — Подержи руль, — велела Карен, сама перебралась вперед и взяла на свой конец. Перепрыгнув на ступень пирамиды, она поскользнулась на мокрых водорослях. — Осторожно, шею сломаешь! — крикнула Миюки, когда Карен раскинула руки, пытаясь хранить равновесие. Выпрямившись, та кинул назад упавшие на лицо волосы и улыбнулась. Как видишь, жива и невредима. Теперь уже с большей осторожностью, держа в руках веревку, она прошла по ступени и опустилась на колени, чтобы привязать ее к тумбе. Оказалось, что на самом деле это была не тумба, а изваяние мужской фигуры. Мелкие детали были уничтожены песком и водой, нос отсутствовал, а глаза превратились в слепые впадин Карен подтянула лодку вязала веревку к основанию статуи и затянула такой узел поможешь спросила миюки протягивая свою сумку с фотооборудованием каран взяла ее и хрупкая профессорша легко перепорхнулась с лодки на базальтовую ступень щавка не угодив ногой во что-то липкое и скользкое, она скривилась сказала когда выберемся отсюда купишь мне новые туфли самые модные от феррогамму с готовностью пообещала карн Выпишу их тебе прямо из Италии. Миюки спрятала в уголках губ улыбку, все еще не желая признавать, что это приключение доставляет ей удовольствие. Тогда командой, я хочу подняться наверх и осмотреть храм. Миюки сдрала голову кверху. Это будет долгий подъем, предупредила она. А нам некуда торопиться. Карен взобралась на следующую ступень и протянула руку, чтобы помочь подруге. Но та отмахнулась и влезла туда самостоятельно. Встав рядом с Карен, она сняла с колена длинную ленту водоросли и с отвращением, отбросив ее в сторону, назначительно посмотрела на Карен. — Хорошо, хорошо, — сразу поняла так когда вернемся, зайдем еще в Нордстром, купим тебе новый брючный костюм. Теперь Миюки все же не удержалась от улыбки. — Новые туфли, новый костюм. К тому времени, как мы поднимемся наверх, я успею обзавестись новым весенним гардеробом. Карен похлопала подругу по руке и продолжила подъем. Остановившись, чтобы Мюкки смогла ее догнать, она стала смотреть на раскинувшийся внизу древний город. Солнце уже поднялось, теперь висело желтым шаром на востоке. С этой точки Карен видела примерно на два километра вдаль. Пусть чего руины терялись в морской дымке. Судя по огромному размеру древнего города, его население когда-то могло насчитывать десятки тысяч людей. Куда же они подевались? Остала совсем недолго, — обнадежила она Миюки, когда та появилась рядом. Тяжело дыша, японка слабо махнула рукой сказала, — Я в порядке. Пошли дальше. Давай лучше отдохнем, — предложила Карен, хотя на самом деле изнывала от желания поскорее оказаться наверху. Мы должны беречь силы. — но если ты настаиваешь, — с готовностью согласилась Миюки и уселась прямо на водоросли, не заботясь больше о своей одежде. Карен достала из сумки бутылку с минеральной водой и протянула ее подруге. Миюки открутила крышку и стала жадно пить, не сводя, однако, глаз с раскинувшегося перед ними древнего города. — Какой он огромный! — восхищенно проговорила она. — Никогда бы не поверила, если бы сама не увидела. каран тоже сделала несколько глотков из бутылки и сказала, — Как же это все-таки молото дуло срываться под водой? Ну как?